как председатель Мандатной комиссии давали разъяснения и ответы на вопросы делегатов, связанные с этими статьями и письмами. Нельзя утверждать, что все делегаты, в том числе и мы сами, ЦКские работники сразу достаточно глубоко уяснили себе вся величие всего этого большого завещания Ленина, на громадность его значения и конкретной задачи наш ЦК в большинстве не только понял но и воспринял, и вместе со всеми делегатами 12-го съезда притворил их в действенное решение партии. Отчет ЦК, с которым выступили на съезде Зиновьев и Сталин, опирался на письменный отчет ЦК, напечатанный в известиях и розданный делегатом. Как Зиновьев, так и Сталин ссылались на указания Ленина на решение 11-го съезда, показывай факты, цифрами и учётными данными, как они выполнялись. Подводя итоги, Зиновьев и Сталин правильно выразили мнение ЦК, поручив им выступить с докладами, сказав, что 1922 и 1923 годы войдут в историю как годы, которые окончательно закрепили прочность советской власти и нашей партии. Что даже самые злостные враги выдушны это сейчас признать. Обещание партии о приостановке отступления, в общем, было выполнено партией как на арене международной, так и на арене внутренней политики. В докладе Зиновьева были отдельные ошибочные места, как, например, огульное определение НЭПа как системы государственного капитализма, а также ошибочное положение о диктатуре партии. Но поскольку по основным вопросам его доклад совпадал со всем тем, что делал ЦК в отчетный период, выразил то, что ему поручил ЦК. Эти отдельные ошибки тогда на 12 съезде не выпячивались и не вызвали дискуссий на съезде. Отчетный доклад генерального секретаря ЦК товарища Сталина был главным образом организационным отчетом о деятельности ЦК. Это был не обычного типа орг-отчет, а нового типа, в котором Сталин конкретизировал и развил идеи Ленина о приводных ремнях, связывающих партию с массами и их массовыми организациями, о единстве политического и организационного руководства. Можно без преувеличения сказать, что мы практики-организаторы – В докладе Сталина получили замечательное обобщение и оформление в единую стройную систему всей практики организационно-партийной работы. Отчет ЦК встретил полное одобрение громаднейшего большинства делегатов 12-го съезда. Но среди выступавших ораторов были и оппозиционные выступления. Воте они себя официально не аффишировали, представителями каких-либо групп, но фактически выражали взгляды бывших групп и фракций, к которым они ранее принадлежали. Такими были Лутовинов, Касиморов Владимир, Асинский, Преображенский. Каждый из них по-своему выражал взгляды своих прежних разбитых фракций. Лутовинов бывшей рабочей оппозиции. Кассиори Преображенский – троцкизма, Асинский – демократического централизма. Я не говорю о Ларине, потому что он, не будучи оппозиционером, всегда, как правило, выступал на съездах с теми или иными критическими замечаниями весьма путанно, часто несерьезного характера, хотя и был образованным экономистом. О Красине я скажу отдельно и подробнее. Лутовинов отразил не только бывшую рабочую оппозицию, а ее выкидыша «Рабочую правду», выпустившую анонимную платформу. Критикуя режим отсутствия демократии в партии, он доказывал, что из-за того, где и существуют нелегальные группы, ликвидируйте, мол, исключительно из закона запрещений фракций и группировок, и тогда, где все будет легализовано. То есть дайте свободу слова печати правду всем антипартийным и, соответственно, антисоветским оппозициям. Тогда они будут открыто бороться с ленинизмом. Тем самым Луткенов солидаризировался со скатившимся Месниковом, предложению которого о свободе слова и печати столь решительно отверг Ленин и вся партия.